Глава 13 Знахарь. Первое. Казармы спали, лососи спали. Не спал только Альсим. Выиграв у Эгена в кости три золотых, которых, впрочем, ему никто не собирался отдавать, он удовлетворенный и немного грустный в одних штанах сидел у окна и листал отобранный у младшего по чину трактат с аппетитным названием «О правильных способах метания Криса с пламевидным клинком и о неправильных способах того же вышеуказанного действия». Тема не увлекала его, А потому он рад был отвлечься. Тем более, что повод представился. По коридору, топочаясь, потыкаясь, неслись двое, явность числа солдат гарнизона перевернутой лилии. Только они способны бегать столь неуклюже. Солдаты спешили наверх, туда, где располагались спальные покои Гнора. Впрочем, клопов там было ничуть не меньше, чем в солдатских казармах когда среди ночи кто-то бегает по коридорам. Это наивернейший признак того, что происходит нечто важное и интересное, хотя и не предназначенное для всеобщих глаз и ушей, иначе били бы тревогу. Альсим бросил взгляд на Эгина, распустившего пьяные слюни по всей подушке, и на цыпочках подошел к окну, раздвинул занавеси, Пересчитал корабли на пристани. Их стало ровно на один больше. По силуэту Филюга Смегов. «Так я и думал», — вслух сказал Альсим. «Это вонючие смеги. Приехали прощение просить». Но не было никого, кто смог бы оценить непритязательную шутку Аррума. Эгген спал, посвятив и этот день пьянству во славу ее сиятельства скуки. Ни одного смега на Филюге не было и в помине. Команду ее составляли немногие лососи зерцала огня, уцелевшие после ход Дзанга. А главной персоной на корабле был... Да это же... «Наш новый, то есть наш бывший знахарь!» — хумер его разделив вскричал в сердцах Альсим, когда, прильнув к дверной щели, его взгляд выхватил из темноты мальчишескую фигуру. В сопровождении четырех рахсаванов Шатор направлялся в покой Гнорра. Альсим не обознался. Второе. Шатор? «Точно, точно, я. Привет, красавчик!» Знахарь был, как всегда, нагл, задирист и по-особому, по-своему, жизнерадостен. Лакха, увенчавший прошедшие дни ни одной малой и большой победой, выглядел однако, не лучше трупа. Он пробовал подняться со своего излюбленного кресла навстречу знахарю, но опустился не удержавшись на ногах. Отошли своих долбодятлов, и побыстрее, увидев такое дело, добавил знахарь, нехотя указывая на конвоировавших его рахсаванов. «Свободны», — тихим голосом сказал рахсаванам Лакха. Повинуясь приказу, те оставили гнора и знахаря наедине, пожав плечами. И еще раз пожали плечами, уже за дверью. Диковинные вещи творятся в последнее время, подумал Рахсаван по имени Тен. Знахарь зовет самого Гнора красавчиком, а нас долбодятлами. Хотя самого знахаря, изменника баламута и ведьмака чистейшей воды в обличье шестнадцатилетнего мальчишки, давно пора бы отправить прямиком в самое жерло серебряной чистоты. Но у Тена, как назло, никто не спрашивал совета. «Спасибо, что пришел», — с усилием прошептал Лакха, умоляющий, глядя на знахаря. «Я пришел не за тем, чтобы лечить тебя, Кальт», — хмыкнул знахарь. «А я не прошу тебя, мерзавец, меня лечить», — зло прошепел гордец Лакха и отвернулся, весьма справедливо сочтя последнюю фразу знахаря оскорбительной. «Просишь, не просишь», — «А я все равно полечу тебя. Хотя пришел я сюда и не за этим», — подпустил туману Шатор, разглядывая Гнора. «Придется уж полечиться так, не снисходя до своего милостивого разрешения. Не то можешь считать, что вчера был последний закат солнца, который довелось видеть тебя в этой жизни». «Ладно, Шатор, извини. Ты все такой же хам, хотя ругаться стал меньше». Я тебя обожаю, мерзавца. Цена дерьмо твоим обожанием, фыркнул Шатор. Будь ты здоров, с радостью задушил бы меня собственными руками за то, что мы с Датанагеллой учудили в своде и на ход дзанги. А я нет. Я буду тебя лечить. В этом разница между людьми и дианаганными. К нам никогда не пристают намертво чужие вельможные рожи. «Подумаешь, благородный!» — махнул рукой Лакха, и на его устах заиграла слабая улыбка. «Дианаган! Слов-то каких набрался!» «Да хушачина ты! Хушак! Помню я вас, братков! Золотые сердца! Шестьсот лет милосердия!» «Если бы отправленным за дверь Рахсаваном Довелось присутствовать при этом разговоре, они, пожалуй, еще неделю не оправились бы от удивления, ибо их гнор, обессиленный, уже не бледный, но почти зеленый, больше не умирал. Теперь он сидел, скрючившись в своем кресле, и заливался тихим кашляющим смехом, в то время как знахарь, стоя сзади него, растирал его виски двумя пальцами. Знахарь называл гнора кальтом, а тот почему-то не возражал. Знахарь улыбался. Улыбка человека? Нет. Как это Гнор его там назвал? Ах да, хушака. Третье. Ладно, Гнор, будешь ржать, когда выздоровеешь, — вмиг посерьезнее всказал Знахарь и положил одну ладонь на затылок Лакхи, а другую ему на грудь. Слушай сюда. У тебя в мозгу красная пиявка, величиной с указательный палец. Я чувствую, Шатор, простонал Лакха. Кто-то подсадил ее тебе в ухо два дня назад. Ты уже и так канаешь довольно долго. Вообще-то с такой животинкой в голове и ночи не пролежать. Кто же этот молодец? Да кто угодно. «Врагов у меня хоть задницей жуй», — простецки ответил Лакха. Общество знахаря самым непосредственным образом сказывалось на его манере выражаться. «Ладно, скоро узнаем наверняка, но имей в виду, для такой пиявки у большинства твоих врагов кишка тонка, так что ты думай, не догадаешься, будет сюрприз». Знахарь вытащил из своего сорнода связку тонких восковых свечек. «Ты можешь ее вытащить?» «Да, но в качестве платы за лечение ты должен пообещать мне две пустячных вещи». Переходя к лечению, знахарь понемногу переставал поясничать. Сменил, стало быть, одну маску на другую, как и пристала Дианагану. «Говори, похоже, Лакха был согласен на все или почти на все. А то я знаю твои пустячные вещи. Обещай, что ты не будешь удерживать меня здесь» и препятствовать моему возвращению туда, откуда я пришел. «Обещаю!» — вздохнул с облегчением Лакха. «А вторую?» «Вторая еще проще. Тот белобрысый рахсаван по имени Эгин, которого ты увез из Ходзанга, помнишь такого?» С минуту Лакха молчал, усиленно соображая. «Ах, Эгин, раненый!» «Ну, помню, и что!» Он силой выдохнул, как будто это могло как-то остудить ту чудовищную головную боль, что сверлила его мозг прямо над переносицей. «Пообещай, что ты отпустишь его с перевернутой лилией дашь ему лодку и вернешь все, что отнял», — сказал знахарь, зажигая одну свечу от другой. всё до последней запонки». «Пусть катится». «А с чего ты взял, что ему куда-то не терпится?» «У меня есть подозрение, что ему до зарезу хочется в пинарин», — сосредоточенно сказал знахарь, подпаливая третью свечу от второй. «Ах, в пинарин! Ну, тем более пусть валит. Я ему даже поручение дам, если ты, родитель Зарах Саванов, не возражаешь». «Да мне вообще все это до третьего уха». Я с ним ехать не собираюсь, у него своя дорожка и своя маленькая звездочка во лбу. Ну так что, лечиться будем, милостивый Гези Эргнор, или как?